Трудом пробиваясь сквозь толпу, Геральт вышел к ларьку, увешанному медными кастрюлями, котелками, сковородками, отливающими красным в лучах предвечерного солнца. За ларьком стоял рыжеватый краснолюд в оливковой шапке и тяжелых башмаках из тюленевой кожи. На лице краснолюда рисовалось неудовольствие. Коротко говоря, он выглядел так, словно через минуту намеревался оплевать копающуюся в товаре клиентку. Клиентка колыхала бюстом, трясла золотистыми кудряшками и поливала краснолюда бесконечным потоком слов, лишенных склада и лада. Клиентка была немного много, не мало виспуля, известная Геральту в качестве метательницы горшков. Не ожидая, пока она его признает, он быстро слился с толпой. Западный базар пульсировал жизнью, дорога сквозь копище народа проходила на продирание через кусты боярышника. Твое дело что-то цеплялось за рукава и штаны. То дети, потерявшиеся у мамы, пока те оттаскивали отцов от палатки с продажей в разлив. То шпики из кардигардии, то торгующие из-под полы продавцы шапок невидимок, афродизии похабных картинок, вырезанных на кедровых дощечках. Геральд перестал улыбаться и перешел на ругань, одновременно с успехом пользуясь локтями. Вдруг он услышал звук лютни и знакомый жемчужный смех. звуки шли со стороны сказочная разукрашенного ларька снабженного вывеской здесь чудеса амулеты и наживка для рыбы кто-нибудь уже говорил вам что вы прелестны верещал лютик присев на прилавок и весело болтая ногами не может быть это же город слепцов ничего больше просто город слепцов подходите добрые люди кто желает услышать балладу о любви кто хочет воспылать и обогатиться духовно Пусть бросит монету в шляпу. Ты чего суешь, засранец? Медь придержи для нищенок. Не обижай медью артиста. Я-то, возможно, прощу, но искусство никогда. Лютик, сказал подходя Геральт. Я думал, мы разделились, чтобы искать Доплера. А ты устраиваешь концерты, и не стыдно петь на ярмарке, словно нищий дед. Стыдно? Удивился Барт. «Важно, что и как поешь, а не где поешь. Кроме того, я голоден, хозяин ларька обещал накормить обедом. Что же касается Доплера, то ищите его сами. Я для погонь, драк и самосудов не гожусь. Я поэт!» «Ты б лучше помалкивал, поэт. Здесь твоя невеста, могут быть неприятности». «Невеста?» Лютик нервно заморгал. «А ком ты? У меня их несколько». В этот момент сквозь толпу слушателей с силой нападающего тура пробралась Виспуля, держа в руке медную сковородку. Лютик соскочил с прилавка и кинулся бежать, ловко перепрыгивая через корзины с морковью. Виспуля повернулась к ведьмаку, раздувая ноздри. Геральт попятился и уперся спиной в стенку ларька. «Геральт!» – крикнул Дэнти Бибервельд, вырываясь из толпы и отталкивая Виспулю. «Быстрее, быстрее! Я его видел! Вон там он убегает!» «Я еще вас догоню, распутники!» Звизгнула Веспуля, стараясь удержать равновесие. «Я еще сочтусь со всей вашей сворой! Хороша компашка, стиляга, оборванец и карлик с волосатыми пятками! Вы меня попомните?» «Туда, Геральт!» Крикнул Дайенти на бегу, расталкивая группу шкалеров, занятых игрой в три ракушки. «Туда, туда, он между телегами крутится! Заходи слева, быстрее!» Они кинулись погоню. сопровождаемые проклятиями перекупщиков и покупателей. Геральт только чудом избежал столкновения с бросившимся под ноги сопливым малышом. Перескочил через него, перевернув при этом два бочонка сельди, за что разъяренный рыбак хлестанул его по спине живым угрем, которого в тот момент демонстрировал клиентам. И тут он увидел Доплера, пытающегося сбежать вдоль загона для овец. «С другой стороны!» – крикнул Дайнти. «Обходи его с другой стороны, Геральт!» Доплер стрелой пронесся вдоль заграды, мелькая зеленым жилетом. Теперь было ясно, почему он превратился ни в кого другого. Проворством никто не мог сравниться с низушком. Никто, кроме другого низушка и ведьмака. Геральт увидел, что Доплер резко меняет направление, вздымая тучу пыли, и ловко ныряет в прогал в ограде, окружающей большую палатку, которая выполняла роль бойни и мясной лавки одновременно. Дайнти это тоже заметил, перепрыгнул через жерди и стал пробиваться сквозь бившуюся в ограду отару блеющих баранов. Было ясно, что он не успеет. Геральт свернул и кинулся вслед за Доплером между досками заграды. Неожиданно почувствовал рывок, услышал треск рвущейся кожи, и куртка под другой подмышкой тоже сделалась вдруг очень свободной. Ведьмак остановился, выругался, плюнул и еще раз выругался. даэнти влетел в палатку вслед за Доплером.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 обеими руками ухватившись за висящую на крюке половину свиной туши. Второго выхода из палатки не было, а полотно было крепко и жестко привязано к опьям, торчащими из земли. «Чистое удовольствие снова встретить тебе, мимик», — холодно произнес Геральт. Доплер тяжело и хрепло дышал. «Оставь меня в покое», — простонал он наконец. «Зачем ты меня преследуешь, ведьмак?» «Ты задаешь глупые вопросы телеко сказал Геральт.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 Повторил Мимик. «Ты меня не победишь! Не можешь победить, потому что я — это ты!» «Ты даже понятия не имеешь, что значит быть мной, Векселинг!» телеко опустил руку, стиснутую на рукояти меча. «Я — это ты!» — снова сказал он. «Нет!» — возразил ведьмак. «Нет!» «И знаешь почему?» «Потому что ты маленький, бедный, мягкосердечный доплер!» Доплер, который, как ни говори, не мог убить Бибервельда и зарыть его тело в зарослях, обретя тем самым абсолютную безопасность и абсолютную уверенность в том, что не будет раскрыт никогда, никем, включая и жену низушка, известную гордению Бибервельд. Но ты не убил его, Телико, потому что это было свыше твоих сил, потому что ты маленький, бедный, великодушный Доплер, которого друзья называют Дуду. И в кого бы ты не превратился, ты всегда останешься таким. Ты умеешь копировать только то, что в нас доброго, а то, что в нас злого не понимаешь. Вот каков ты, Доплер. телеко опятился, упершись спиной полотно палатки. Поэтому, продолжал геральд сейчас ты превратишься в Бибервельта и спокойно подашь мне лапы, чтобы я мог тебя связать. Ты не можешь сопротивляться мне, потому что я есть то...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 «Знаешь, что я сейчас сделаю?» Кожаная куртка ведьмака вдруг перекрасилась в блестящий василийского цвет. Доплер улыбнулся, поправил шапочку цвета сливы с игреткой, подтянул ремень лютни, закинутой за спину, лютни, которая только что была мечом. «Я скажу тебе, ведьмак, что я сделаю!» Засмеялся он звучным серебристым смехом лютика. «Я пойду сольюсь с толпой, потихоньку изменюсь в кого угодно, хотя бы в бродягу!» Потому что уж лучше быть бродягой в Новиграде, чем Доплером в пустыне. навиград мне кое-чем обязан, Геральт. Возникновение города нарушило среду, в которой мы могли бы жить. Жить в наших естественных телах. Нас уничтожали, охотясь словно на бешеных псов. Я один из немногих выживших. Я хочу жить и выживу. Раньше, когда за мной в холода охотились волки, я превращался в одного из них и бегал вместе со стаей по несколько недель. И выжил. Сейчас я тоже так поступлю.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 Знаю, как, будучи волком, я бегал, выл и грызся с другими за самку. Как житель Новиграда я буду торговать, плести и вовые корзины, попрошайничать или воровать, как один из вас. Станут делать то, что обычно делает каждый из вас. Кто знает, может, даже женюсь. Ведьмак молчал. Да, тихо-спокойно продолжал телеку. Я ухожу. А ты, Геральт, не станешь меня задерживать. Ты даже не пошевелишься.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 Медленно. Телика на ходу перехватил лютню, замедлив шаг, взял два аккорда, потом ловко отбренчал на струнах знакомую Геральтову мелодию, слегка повернувшись пропел, совсем как лютик. «Весна вернется, и как прежде, дождем омои скоротечным, так есть и будет, ведь надежда всегда горит огнем извечным». «Повтори это лютику, если запомнишь», — крикнул он. И скажи, что «Зима» — неудачное название. Баллада должна называться «Вечный огонь». Прощай, ведьмак! «Эй!» — раздалось вдруг. «Эй, стиляга!» Телека удивленно обернулся. Из-за палатки вышла виспуля, бурно раскачивая бюстом и осматривая поэта зловещим взглядом. «За девками бегаешь, изменчик!» Прошипела она, все призывнее размахивая грудью. «Песенки распеваешь, сукин кот!»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 Толпа мгновенно рассредоточилась, но только для того, чтобы проявить Лютика резвым шагом приближающегося по звуке лютни. Увидев его, виспуля дико взвизгнула, упустила сковороду и помчалась через площадь. «Что с ней?» – спросил Лютик. «Дьявола увидела!» геральд поднялся с ковра, который тут же начал слабо шевелиться. Ля Шарель медленно подошел, он был один, его личной охраны видно не было. «Я бы не стал подходить близко». Тихо проговорил Геральт. «Если б я был вами, милсдарь Лешарель, я бы не подходил». «Серьезно?» Лешарель сжал узкие губы, холодно глянул на него. «Если б я был вами, милсдарь Лешарель, я прикинулся бы, будто ничего не видел». «Это уж точно», – произнес Лешарель. «Но ты не я». Из-за палатки прибежал Дайнти Бибервельт, запыхавшийся и вспотевший. Увидев Лешареля, он посвистывая заложив руки за спину, остановился, сделав вид, будто рассматривает крышу амбара. Лешарель подошел к Геральту очень близко. Ведьмак не пошевелился, только прищурился. Несколько мгновений они глядели друг на друга. Потом Лешарель наклонился к свернутому ковру. «Ду-ду», сказал он, обращаясь к тесенным козловой кожей. странно деформированным башмакам лютика, торчащим из свернутого ковра. «Копируй, бибервельта живо!» «Почему?» — крикнул Дэнти, отводя глаза от амбара. «Зачем?» «Тихо!» — сказал Лешарель. «Ну, Дуду, как ты там?» «Готово!» — глухо донеслось из ковра. «Готово! Сейчас!» Торчащие из ковра козловые башмаки различались. размазались и превратились в покрытые шерстью босые ступни низушка. «Вылезай, Дуду!» – сказал Лешарель. «А ты, Дайнти, помалкивай. Для людей все низушки на одно лицо, правда?» Дайнти что-то невнятно пробормотал. геральд все еще, щурясь, подозрительно глядел на Лешареля. Наместник выпрямился и осмотрелся. К тому времени от зевак, которые еще удерживались поблизости, остался только утихающий вдали топот деревянных башмаков. Дайнти бибервельд 2 выбрался из рулона, чихнул, сел, протер глаза и нос. Лютик, присев на валяющийся рядом ящик, тренькал на лютне с выражением умеренного любопытства на лице. «Как это? Как ты думаешь, Дайнти?» – мягко спросил Лешарель. «Он здорово похож на тебя, тебе не кажется?» «Это мой троюродный брат со стороны отца», – выпалил низушек и осколобился. «Близкий родственник. Дуду Бибервельт из Почучьего Лога. Крупный спец по торговым операциям. Я как раз решил...» «Да, Дайнти...» «Я решил назначить его своим представителем в Новиграде. Как ты на это смотришь, братец?» «Ох, благодарю, братец!» Широко улыбнулся близкий родственник по отцовской линии. Гордость клана Бибервельтов. Крупный спец торговли. Лешарель тоже улыбнулся. «Ну как, исполнилась мечта?» Буркнул Геральт. «О жизни в городе. И что только вы находите в городах, Дуду, и ты, Лешарель, пожили бы в вересковых зарослях», — ответил Лешарель. «Поел бы корешков, вымок бы и промерз. Так знал бы. Нам тоже кое-что полагается от жизни, геральд Мы не хуже вас». «Нет», — кивнул геральд — «не хуже. Бывает даже лучше. А что с настоящим Лешарелем?» «Удар его хватил», — шепнул лешарель два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 Из-за фургона и палаток вылетела трусцой невысокая, локтя в два фигурка, в зеленой шапочке и кроличьей шубейке. «Господин бибервельд засопел гном и замолчал, вводя взглядом от одного низушка к другому. «Я, думаю, малыш, – сказал Дайнти, указывая на троюродного брата со стороны отца, – у тебя дело к моему кузену, Дуду Бибервельту. Говори, вот он. Шавери сообщает, что пошло все!» Сказал гном и широко улыбнулся, показывая остренькие зубки. «По четыре кроны за штуку! Похоже, я знаю, о чем речь!» Сказал Дайнти. «Жаль, нет здесь Вивальди, тот бы мигом подсчитал доход. Позволь, братишка!» Проговорил телеку Лунгревин Клеторт. Сокращенно пенсток, для друзей Дуду, а для всего Новиграда член многочисленной родни Бибервельтов. «Позволь, я подсчитаю! У меня идеальная память на цифры, как и на многое другое!» «Изволь», – поклонился Дэнти. «Изволь, братишка, расходы, – наморщил лоб Доплер, – были небольшие. 18 за масло, 8,50 за рыбий жир. Все вместе, включая шнурок, 45 крон. Выручка 600 по 4 кроны, то есть 2400. Комиссионных никаких, потому как без посредников. Будь добр, не забудь о налоге, – напомнил лишь РЛ-2. «И учти...»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 которая держится долго и почти не пахнет. Вечный огонь! Богослужителям нужны были лампы для вечного огня. Теперь уже не нужны! Черт возьми!» Буркнулся Шарель. «Верно. Не лампы, лампады были нужны». «Дуду, ты гений!» «В мать пошел!» Скромно проговорил Телеку. «Как же вылетая мать!» Подтвердил Дэнти. «Вы только взгляните на его умные глаза!» — Истинная бегония Бибервельт, моя любимая двоюродная тетя. — геральд простонал Лютик, — он за три дня заработал больше, чем я пением за всю жизнь. — На твоем месте? — серьезно проговорил ведьмак. — Я бы забросил пение и занялся торговлей. — Попроси, может, возьмет тебя ученики. — Ведьмак, — Телеку потянул его за рукав. — Скажи, чем можно тебя отблагодарить? — Двадцать две кроны. «Что? За новую куртку? Смотри, что осталось от моей!» «Знаете что?» – вдруг крикнул Лютик. «Пошли вместе в бордель, в Пазифлору! Бибервельты платят!» «А низушков туда пускают?» – забеспокоился Дайнти. «Пусть попробуют не пустить!» – Пляшарель состроил грозную мину. «Пусть только попробуют! Я обвиню их весь бордель в ересе!» «Ну?» – воскликнул Лютик. Тогда все в порядке, Геральт, идем! А знаешь, Лютик, тихо рассмеялся ведьмак, с удовольствием.